Однажды из города явилась бойкая кудрявая девушка. Она принесла для Андрея какой-то сверток и, уходя, сказала власовые блестя веселыми глазами, «До свидания, товарищ». «Прощайте», — сдержав улыбку, ответила мать. И, проводив девочку, подошла к окну и, смеясь, смотрела, как по улице, часто с меня маленькими ножками, шел ее товарищ,